чем когуляры, лучше нацистов и так далее. Я с Берти давно не встречался, но убежден, что он предпочитает немцев вот таким соотечественникам. Страна расползается по ниткам. В общем, ничего тут нет удивительного. Народы дряхлеют, как люди. Выскочат вперед американцы. Корнели у них нет, только жевательная резинка, зато чертовски молоды. А мы свой век прожили, так что хорошего ждать не приходится. Вы говорили, что мы не отдадим Праге, что договоримся с русскими, что Гитлер не посмеет начать. Интересно, когда вы расстанетесь с вашим оптимизмом без пяти двенадцати или в пять минут первого? Дюма так запыхтел трубкой, что искры посыпались в ночь. А зачем мне с ним расставаться? Язвы на поверхности... Что такое руа? Я вас спрашиваю, что такое Невель? Прыщи и только, разве народ может вдруг застрелиться? Что это вам, школьник или маклер? Народ, это хлеб, пот, гений. Я не знаю, что сделает народ, когда он наконец вмешается в эту пакость. Но не может, черт, побери, Франция кончиться на пьянчушке до ладье! На носатом прохвосте Бонне. Извольте получить такое после с Спьера и Сан-Жюста. Когда я вижу, как маляр красит стену, как сапожник набивает подметки, как монтер прокладывает провода, я сразу прихожу в чудесное настроение. Есть еще Франция. Послушайте, доктор, может быть, мы не дотянем до рассвета, но нельзя поверить в такую окаянную ночь. Кругом была воистину ночь, не огонька, не даже того ватного, темно-серого тумана, который порой смягчает мрак. Затемненные дома отсутствовали. Город казался лесом. Вдруг из темноты донесся плач грудного ребенка. Доктор Морило развеселился. — Смена, дорогой профессор! «Антрополог двадцать века! Вы представляете себе, как он будет вам завидовать? Вашей Мари с ее соусами, вашей трубке, вашему оптимизму! Я убежден, что через шестьдесят лет наше время будет казаться идиллией, буколикой, раем!» Джума в ответ насмешливо засвистел. «Эх вы, Анатоль Франц!» Не понимаю, как вы лечите больных. Вы и здорового можете загнать в могилу такими тирадами. Когда идешь в гору, всегда кажется, что лучше бы не подниматься до перевала. А идешь, значит, нужно дойти. Дойти и не шлепнуться. Осторожно, здесь кажется ступенька. Часть вторая. Глава первая Валя была на четыре года старше Наташи. Несмотря на это, девушки быстро подружились. Наташе нравилось, что Валя никогда не заостряла ни мысли, ни слов. Какая-то неуловимая думала про нее Наташа. Такие, наверное, все актрисы. Валя чувствовала себя в Москве одинокой, тосковала по друзьям из пиквикского клуба. Ей становилось легче с веселой, разговорчивой Наташей. Наташа праздновала день рождения. Ей исполнилось 20 лет. Отец подарил ей чудесные часики. Наташа то и дело подносила руку к уху и удивленно говорила «Идут!». Ей казалось, что на ее большой красной руке крохотные часики обязательно остановятся. День был чудесный. Начиналась весна, яркая, шумная, Вечером пришли гости — Валя Стишенко, Ольга, конечно, Вася. Когда знакомые теперь считали, кого позвать, всегда говорили Наташу с Васей. Нельзя было их представить врозь. Они часто встречались и не задумывались, почему их тянет друг к другу. Обычно Наташа говорила, Вася молчал и улыбался. Как и в первый день знакомства, думая о Наташе, он говорил себе: «хорошее». Девушка. Дмитрий Алексеевич как-то сказал дочери, «Твой Влахов мне нравится, понятно?» Наташа без тени смущения ответила, «Понятно, мне тоже». Наташа позвала и Сергея. Долго она раздумывала, не обидится ли Ольга, если ее позвать без мужа. Лабазов не нравился Дмитрию Алексеевичу. Да и Наташа не могла к нему привыкнуть, какой тон он неживой. Она не позвала Лобазова. Ольга обиделась, но обиду скрыла, только рассказала, что Семен Иванович написал хорошую статью о чутком подходе к человеку. Молодежь веселилась, но, кажется, больше всех веселился Дмитрий Алексеевич. Он первым пошел танцевать. Танцевал он в вальс, и по старинке подпрыгивая, А танцевал так, что Валя взмолилась. «Дмитрий Алексеевич, голова кружится». Потом затеяли игры, загадывали слова, сочиняли чепуховые стихи, и опять-таки Дмитрий Алексеевич забил всех. Ему выпал фант гадать. Он повязал себе голову мохнатым полотенцем, отправился в комнату Наташи, разложил колоду карт, начал мучительно вспоминать, что выше дама или король. Первой пришла Наташа — Отец крикнул, «И ты сюда же, кыш! Сама все знаешь, ты лучше его пришли!» Но когда пришел Вася, Дмитрий Алексеевич забыл про гадание. Он взял с полки томик стихов, увлекся и стал кричать, потрясая книжкой, «Удивительное дело! Набор слов, а знаете, потрясающе!» За твоими тихими плечами слышу трепет крыл, Бьет в меня светящими глазами ангел бури Азраил. Вот эта поэзия! Не то что Лабазов по телефону кричал. Тридцать две строчки к женскому дню! Наташа спросила, что тебе папа нагадал. — Очень хорошо и в точку, — ответил Вася. Поглядев в спокойные глаза Ольги, Дмитрий Алексеевич засуетился. «Сейчас, сейчас все вам расскажу. матушка моя гадала, чем успокоится сердце, а оно обязательно успокоится. Я вам могу всю музыку продемонстрировать. Хлопоты, потом черви, сами понимаете, какой предмет изображен. Ну, а потом счастливая дорога, я уж не знаю, что вы предпочитаете, Анапу или Малаховку». Сергею Крылов не стал гадать, надоело. «Расскажите, как там в Париже народ развлекается? Танцуют, наверное, так, что полы ломятся». Он долго слушал рассказ Сергея, потом вдруг помрачнел. «Боюсь я за них. Беспорядок там, наверное, страшнейший. Немцы ведь всю зиму готовились. Это хорошо, что веселые, мы тоже не монахи». Но только надо уметь и покряхтеть, помучиться. Валя нетерпеливо ждала у двери. Ей очень хотелось, чтобы Дмитрий Алексеевич ей погадал. А он забыл, что гадает. И когда она вошла, чуть было не рявкнул, как на пациентку. Потом спохватился, вспомнил, что он факир, смел рукавом карты и начал вещать. Барды, лосогарды, лосогарды, я вижу все. Она пришла, он пришел, она поглядела, он поглядела, лосогарды. Понятно? Кстати, он на Париже замечательно рассказывает. Вы его спросите, а теперь марш танцевать, он вас так закружит, что не раскружитесь.